Глава 15. Полезное изобретение. Слова упрёка замерли у меня на языке. Похоже, Борис прекрасно понимал, что я собираюсь сказать. Поэтому я опустилась на свою постель и спокойно произнесла: "Мама и Зинаида Алексеевна вовсе не хотели с тобой ссориться. Если ты извинишься и не будешь в следующий раз так шутить, всё образуется". Борис пожал плечами и безразлично ответил: "Хорошо". Извольте, я не буду. Он отвернулся к окну и точно позабыл о моём существовании. Мне захотелось растормошить его и вернуть наши привычные доверительные беседы. "Знаешь, оживлённо заговорила я, а ведь Тихон выследил человека с исмущённым лицом. Я поглядела на шурочку и понизив голос продолжала. Шура видела его на крыше. То есть она видела чёрную пантеру, которую ты нарисовал. Я улыбнулась. брат не только не выразил восторга, но к моему удивлению вообще ничего не сказал. Понимаешь? Это значит, господин Ворты Бар знает, что человек с исмущённым, то есть господин Зимародок был у нас. Правда, теперь это, вероятно, не имеет значения, раз он ушёл. Но может быть, он ещё вернётся? Жаль, мы понятия не имеем, где его теперь искать. Борис по-прежнему сохранял безразличный вид, и это вывело меня из себя. Послушай, «Почему ты дуешься? Разве это я наказала тебя за грубость к Зинаиде Алексеевне?» При этих словах Борис резко обернулся, и губы его задрожали. «Да лучше бы ты наказала меня за грубость! Ты ведь, как и они, и считаешь, что я все выдумал, и веришь этой своей Зинаиде Алексеевне!» Но осторожно возразила я, «Что, по-твоему, лжет она? Зачем? Она видела зимородка в первый раз и ничего о нем не знает». Возможно, он что-то знает о ней, ответил брат. Я заколебалась. С одной стороны, хорошо, что Борис не молчал и снова стал похож на себя прежнего. Однако согласиться с ним означало признать, что Зинаида Алексеевна и правда чем-то напугала Зимародка, да ещё скрыла обстоятельства его бегства. Кто же из них говорит неправду? Может быть, Борису просто помиращилось. он испытыва неприязнь к Зинаиде Алексеевне, додумал остальное сам. Ты утверждал перед родителями и мной, что налгунья и предложил обыскать её комнату, печально сказал я. Это в любом случае оскорбительно. А ведь только сегодня Зинаида Алексеевна спасла Катю, которая могла быть покалечена. Я не понимаю, за что ты её так не взлюбил. То, что она спасла Катю, это я видел своими глазами. А после обеды видел другое и сказал всё как есть. Хорошо. Давай успокоимся. Расскажи мне, что именно ты видел? Ты ж не веришь ни одному моему слову, пробормотал Борис. Я верю, твёрдо ответила я, что ты не сможешь оболгать хорошего человека. Ты не станешь делать этого нарочно. Борис глубоко вздохнул. Когда ты убежала в детскую, я подумал, что зимородку будет интересно посмотреть наши портреты и картины, и пригласил его в гостиную. Мы вышли из столовой и увидели в конце коридора Зинаиду Алексеевну. Она шла, наклонив голову, очень поспешно. Однако он ее заметил, и... У него был настоящий ужас на лице. Он прошептал, кто это. Я принялся объяснять, что это наша временная гувернантка, которая заменяет мисс Мур и занимается с тобой пением. И вот этот миг я услышал, как она чуть ли не бегом возвращается из своей комнаты. Она заглянула в гостиную, посмотрела на нас, и я сказал: "Зинаида Алексеевна, это Дмитрий Петрович Зимородок". И тогда Борис сосредоточенно нахмурился, вспоминая. Я ждала. У брата была прекрасная память на события, да и наблюдательность его куда лучше моей. Да. Значит, Зинаида Алексеевна заулыбалась. «Приветливо, как она умеет со словами. Очень приятно, господин Зимородок. Рада познакомиться». Он отшатнулся и поднес руку к колбу. «Ну, так же, как при нас». А Зинаида Алексеевна тихо спросила, «Вам нехорошо, не хотите ли нюхательную соль?» И достала какой-то флакончик. Тогда Зимородок отскочил от нее, как за обедом от Фридриха, и нечаянно уронил вазу. Я закричал: "Не надо", потому что видел, что он её боится, а она всё шла прямо к нему. И тогда он бросился прямо в окно. Верней, не так. Он побежал к окну, ударился о раму и превратился в дракона, подсказала Шура. Она сидела с ногами на постели и что-то увлечённо раскрашивала в альбоме. "Нет, не в дракона", тихо и будто с сожалением возразил Борис. "А в маленькую птичку". И улетел через форточку. Когда я опомнился, Зинаида Алексеевна в комнате уже не было. Она выбежала в переднюю и хлопнула дверью. И тут вы вошли. А потом и она. «Если в маленькую птичку, то замерзнет еще на улице», — грустно сказала Шура. «Ты лучше придумай сказку с хорошим концом». «Прости, но не могу», — ответил ей Борис. «Я очень плохо умею выдумывать». И записок человека, готового на все. «Когда я опомнился, Зинаида Алексеевна в комнате уже не было. Итак, как я писал, произошло то, чего я опасался и против чего принял меры. Признаюсь, я даже немного горжусь своей предусмотрительностью и одним, как оказалось, весьма полезным изобретением. В тот день, когда я решил не выпускать зимородка одного из квартиры на Гороховой и значительно уменьшить дозу его лекарства, мне пришла в голову мысль, что даже находясь далеко от него, я должен сохранять власть над ним. Это можно было сделать только с помощью моего чудесного порошка о массах. Однако я никогда не предлагал воспитаннику принимать его самому. Ради его же безопасности я держал весь запас зелья у себя и подмешивал его зимородку в питье, микстуры, успокоительные настойки, нюхательные соли и прочее. Теперь же пришлось придумать, как заставить воспитанника принять порошок без моего ведома. Разумеется, так, чтобы он ничего не понял и не заподозрил. оставить ему флакончик с нюхательной солью. Но Зимародок бывал ужасно рассеян, он мог с лёгкостью его забыть или потерять. Что же касается различных микстур, надеяться, что он выпьет их в положенное время было и вовсе немыслимым. Тогда, поразмыслив, я обратил внимание на его часы с цепочкой, которые сам же подарил ему ещё несколько лет назад. Зимародок обычно носил их в левом кармане жилета, надёжно прикреплёнными к одной из петель. Пока воспытаник спал, я присоединил к часам маленький полный резервуар и соединил его с часовым механизмом таким образом, чтобы через 12 часов резервуар открывался и его содержимое могло высыпаться. И наполнил эту ёмкость порошком масах. Надо сказать, деревья имеет весьма специфический запах и обладает прекрасной летучестью. Если бы порошок рассыпался на одежду зимородка или его руки, То сработал бы, думаю, так же, как и принимаемый в жидком виде, только подействовал бы через более длительное время. Я не сомневался, что почувствовав запах, мой воспитанник, как всегда, лишится собственной воли. Тогда ему ничего не останется, как вернуться ко мне, как выдрессированный собачки к хозяину. Единственная опасность заключалась в том, чтобы в момент раскрытия резервуара рядом с ним не находился некто возможно, знающий его или желающий ему помочь. У меня мелькает временами мысль о нашем слезе-то враге. Тот единственный, кто мог бы использовать зимородка против нас. Но ведь он ничего не знает о зимородке и понятия не имеет, что я с ним как-то связан. Правда, один единственный раз они столкнулись на улице, ну так что с того? Воспитанник рассказал, что на старичка в осеннем пальто не подействовали его чары, как он не старался. Зимородка привела это в ярость, как вызов его чудесным способностям. Чтобы не подогревать лишний раз его гнев и не вызвать повышенного интереса к этому человеку, я тогда постарался тотчас замять разговор. Впрочем, не слишком ли много, я думаю, о противнике? Я не верю в предчувствия, но, похоже, на сей раз это именно оно. Неприятное тягостное ощущение... что кто-то сверлит мне спину тяжёлым взглядом, следуя лишь на шаг позади. Я начинаю ощущать панику загнанного зверя. По ночам мучают бессонница либо кошмарные сны. Из-за необходимости постоянно быть на виду, смотреть за зимородком, я очень редко навещаю мою спящую красавицу, мою любимую Лизат. И тоска по ней давит на меня всё сильнее. Пусть она погружена в глубокий сон, Мне так нужно просто посмотреть на неё, коснуться её шелковистых кудрей, прохладных щеки, поцеловать изящные тонкие пальцы. Только это даст мне силы бороться дальше. Между тем я должен сидеть здесь, в крошечной квартирке "Изумрудка", стараясь не мерить шагами комнату и даже лишний раз не зажигать лампу. Не желаю привлекать внимание соседей, которые ни разу меня не видели. Если воспитанник осмелился выйти из повиновения и избежать куда-то без моего ведома, значит, дольше тянуть уже нельзя. Надо приступать к делу незамедлительно. Буду ждать его столько, сколько понадобится. А когда он появится, что ж, мне больше нет смысла миндальничать с ним. Он будет подчиняться мне, как марионетка подчиняется рукам умелого кукольника, до тех пор, пока я не добьюсь своей цели. До Рождества оставалось всего два дня. Сегодня мы еще занимались с учителями арифметики, французского языка и танцев. Я по обыкновению упражняла свой голос и разучивала новые романсы под руководством Зинаиды Алексеевны. А вот с завтрашнего дня все уроки отменялись. Оставалось только нарядить уже принесенную елку и украсить комнаты. Но предвкушение радости и чудес потеряло для нас всякую привлекательность. После рассказа Бориса я не знала, что и думать. Как бы я ни доверяла брату и не полагалась на его честность, описанные им события выглядели полностью неправдоподобными. И не из-за зимородка, и из-за Зинаиды Алексеевны. Я просто не могла поверить, что она является каким-то злодеем для этого странного безумного человека. Что же из того, что она предложила ему нюхательную соль, любой внимательный хозяин сделал бы на её месте то же самое. Испуг нашего гостя говорил лишь о том, что зимородок не вполне нормален, и только. Вероятной Зинаида Алексеевна кого-то ему напоминала, или же ему это показалось. Всё это я изложила Борису, разумеется, мягко, стараясь, чтобы сказанное не звучало обвинением в лжи. Однако брат не разделял мою уверенность в душевной болезни человека со смущенным лицом. Ты же видела, что когда он сидел у нас, он вполне понимал, где он и кто перед ним. Он говорил связно, пытался разобраться. С чего это вдруг, когда появилась Зинаида Алексеевна, он сразу превратился в душевно больного? Положим, ему показалось, что она похожа на какую-то его знакомую, которая ему не нравится. Борис отмахнулся. Не нравится настолько, чтобы броситься в окно? Ну да. Это и правда звучало нелепо. А та птичка, которую мы видели ночью на улице, не была ли она похожа? Брат грустно усмехнулся. Пытаешься поймать меня на вранье? Я более чем уверен. Это одна и та же птичка. Хочешь, нарисую. Я наблюдала, как под его карандашом быстро появляются очертания маленькой яркой птахи с распахнутыми крыльями. У неё был длинный клюв и сине-жёлтые перья. Разумеется, это она. Борис быстро взглянул на меня. Послушай, Лиза, давай посмотрим жизнь животных Брэма. Она, кажется, в кабинете, в папинкинном шкафу стоит. Я уже поняла, что он хочет узнать. Бросившись в кабинет, мы начали перерывать десятитомник в поисках похожей картинки, пока не обнаружили искомую птицу. Латинское название её было «Аль-Сидо Атхис». Мы узнали, что эта маленькая перелетная птичка живет у воды, но совершенно не приспособлена к выживанию в суровом климате зимой. «Куда же он теперь денется?» — уныло пробормотала я. «Помнишь, он говорил, что не вернется к опекуну ни под каким видом?» «И к нам тоже больше не придет», — добавил Борис. «Мне пришла мысль совершить долгую прогулку по всем нашим знакомым местам». по Екатерининскому каналу, Невскому, по Садовой, мимо Михайловского замка, через Летний сад, по набережной Невы. — А там и до лавки господина Ворто-Бара можем дойти, — язвительно прибавил Борис. Но я думала сейчас не про Ворто-Бара. У меня теплилась слабая надежда, что мы снова встретим зимородка. Мы тепло оделись. Шору пришлось оставить дома из-за начавшегося у неё лёгкого кашля. Однако я убедил и маму, и Зинаиду Алексеевну, что нам с Борисом просто необходимо после напряжённых утренних уроков как следует погулять. Мы втроём вышли из дома и направились по освещённому фонарями Невскому в сторону Садовой. Несмотря на оживление, царившее вокруг, нарядную, хорошо одетую толпу, мне никак не удавалось испытать радостные чувства. Ветер покачивал яркие вывески лавок и ресторанов, доносил запахи свежей выпечки, ароматного жаркого, корицы, мёда, ёлочной хвои. Гостиный двор сверкал разнообразными красками, точно праздничный торт. Там суетились горожане, занятые покупками, примерками и спорами друг с другом. На каждом перекрёстке играла музыка. По небу неслись быстрые низкие облака, что, как мы знали, предвещало холода. Но привычные петербуржцы лишь плотней запахивали пальто, шубы, пелерины и двигались дальше. Слышался смех, французская и английская речь, кто-то напевал рождественские песенки. Мимо нас громко звеня бубенчиками пронеслось несколько санных троик. Увы, найти человека со смущённым лицом в этой толпе нам не удалось. Я всматривалась в лица прохожих до головокружения, тщетно. Борис не был удивлён. Он вообще с самого начала не верил в мою затею и полагал, что даже если бы мы не нароком встретили зимородка, при виде Зинаиды Алексеевны он тотчас бы снова сбежал. Мы прогуливались вдоль лебяжьей канавки, поглядывая на заснеженный летний сад, потом я бросила взгляд на противоположный берег Невы. Да лавки далеко тих, сказал я Борису. А между тем Бишуры мы могли бы быстро дойти туда и рассказать хозяину. Не успела я договорить, как Борис стиснул мою руку с такой силой, что я чуть не вскрикнула. "Да какой лавки, милая, поинтересовалась шершей впереди Зинаида Алексеевна. Я была уверена, что говорю вполголоса. Да и на улице было достаточно людно, со всех сторон раздавался гомон голосов, стук капец, музыка. Как же она всё слышит?" В кондитерской лавке отрезал Борис, прежде чем я успела раскрыть рот. Я замёрз и хотел бы горячего какао со взбитыми сливками и шоколадный кекс. Отличная мысль, весело проговорила Зинаида Алексеевна. А ты что скажешь, Лизенька? Да я с удовольствием. В таком случае поворачиваем обратно на Невский, скомандовала Зинаида Алексеевна. Борис посмотрел на меня достаточно выразительно. Но ведь я не сказала ничего определённого и не выдала нашей с ним тайны. Да и в вопросах Зинаиды Алексеевны не было вовсе ничего странного. Однако невероятная острота её слуха неприятно поразила меня. Из записок человека готового на всё. Как я и рассчитывал, он нашёлся. Всё происходило так, как я предполагал. Часовой механизм сработал, порошок подействовал, Ис сопротивление моего воспитанника было сломлено. Поздней ночью в полной темноте я только начал дремать, сидя за столом, как вдруг услышал на лестнице неуверенные, шаркающие шаги. Затем всё стихло. Я бесшумно подкрался к двери и посмотрел в глазок. Зимародок сидел на ступеньках, обхватив голову руками и что-то монотонно напевал. Признаю, что при виде него мне захотелось закричать и затопать ногами, но пришлось сдержаться. Как же я устал вечно останавливать себя, остерегаться, вести эту проклятую двойную жизнь на протяжении многих лет. Всё это время я дорожил своим положением в обществе. Оно открывало многие нужные мне двери. Однако уже скоро этому придёт конец. Как только мы с Лизетом снова станем свободными, клянусь, мы будем делать всё, что хотим. Я больше не буду призывать её к осторожности. Только сперва я убью нашего с ней врага, и никто больше не посмеет ей указывать. Ну что ты я отвлёкся. Я открыл дверь, подошёл к Зимародку и помог ему подняться со ступеней. Мой воспитанник выглядел ужасно. Он где-то потерял своё пальто и шапку, был измучен и бледен как смерть. Губы его посинели от холода. Он взглянул на меня совершенно бессмысленно и даже не подумал сопротивляться, когда я ввел его в квартиру и уложил в постель. «Рад тебя видеть, друг мой», — мягко сказала я. «Я очень беспокоился о тебе. Где ты пропадал все это время?» Зимородок при этом вопросе чуть заметно содрогнулся и поднял голову. Глаза его зло сверкнули. «Хотелось бы мне дать волю рукам, так чтобы у этого безумца не было больше охоты противиться мне». При его хрупком телосложении он не смог бы мне сопротивляться, физически я гораздо сильнее. Но даже сейчас, когда он был обессилен и почти падал от утомления, я всё-таки опасался его. "Я не хотел больше вас видеть", прошептал он. "Я вам не верю. После того, как вы навещаете меня, я сам не свой, ничего не помню. Я не знаю, зачем вернулся сюда. Что-то как будто вело меня обратно". Но я больше не стану вас слушать. Есть другие люди, которые расскажут мне то, чего я не знаю. Ну-ну, голубчик, успокойся, ласково проговорил я. Кто же эти люди? Что они тебе рассказали? Он уже почти засыпал от усталости, но снова распахнул глаза. Я не буду с вами разговаривать, ни с вами, ни с ней. Глаза его закрылись. Я кипел от ярости. Ради его же блага я уменьшил дозу порошка, и вот извольте радоваться. Не будет разговаривать. Я решительно прошёл к столу, вынул бутылочку с микстурой и поднёс моему воспитаннику. Выпей, дружочек. Я не буду тебя ни о чём спрашивать, если ты этого не желаешь. Но сейчас ты очень утомлён и скверно себя чувствуешь. Верная голова болит. Выпей, и я не буду тебя беспокоить. Я приговаривал в свете стараясь, чтобы мой голос был твёрдым и ласковым. Зимородок поколебался, но всё же выпил микстуру до дна. Тело его обмякло, веки сомкнулись. Я сосчитал до 10 и потряс его за плечо. Он открыл глаза. Радужная оболочка была ярко-жёлтой. Тебе лучше Сейчас ты расскажешь мне, где был и с кем разговаривал? Кто те люди, о которых ты упоминал? Я хотел уйти отсюда и ушёл, отчётливо проговорил зимородок. Больше ничего не помню. Вот как. Неужели даже под действием порошка масах он мог сопротивляться? Я несколько раз повторил свой вопрос, но получил тот же ответ. Наконец, потеряв терпение, я заставил его выпить ещё лекарство. четны. Я бился с ним остаток утра и почти весь день и окончательно обессилил. Зимородок беспрекословно выполнял все мои приказы, но о том, что касалось его таинственных собеседников, точно какая-то сила мешала ему ответить. Я наконец оставил его в покое. У меня было ещё достаточно дел. Однако я совершенно убедился, что действовать надо как можно скорее, пока я всё ещё контролирую моего воспитанника. Итак, у меня в запасе 1-2 дня не больше. А надо успеть съездить в моё тайное убежище повидать Лизет. И ещё. Нельзя будет просто так пренебречь приглашением на Рождество. Это привлечёт к моей персоне ненужное внимание. Я всё-таки решился оставить Димородка на несколько часов, предварительно убедившись, что двери и окна заперты на несколько замков, а мой воспитанник крепко спит. Когда он проснётся, я уже вернусь. Я не могу обходиться без неё так долго. Это выше моих сил.